Обстановка в незримом университете была несколько напряженной. Глядя в небо, волшебники быстро-быстро перебегали от здания к зданию. Первой причиной суеты были, разумеется, лягушки. Не дожди из лягушек. Нынче подобные бедствия случались в Ангмарпорке очень-очень редко. А древесные лягушки родом из влажных джунглей Клатча. Эти проворные разноцветные существа, выделявшие самый смертоносный токсин в мире, счастливо обитали в огромном виварии, уход за которым был поручен студентам первокурсникам, типа, если что-то, не велика потеря. Общеобразовательный уровень не слишком пострадает. Но иногда кладчскую древесную лягушку извлекали из вивария и помещали в небольшую банку. Там она на короткое время становилась действительно счастливой. После чего засыпала и просыпалась уже в бескрайних небесных джунглях. Именно таким образом университет получал активный ингредиент для пилюль, скармливаемых казначею и поддерживающих его в здравом уме, по крайней мере, внешне. Ибо не всё было так просто в старом добром НУ. На самом деле казначей был не излечимым сумасшедшим. И галлюцинировал более или менее непрерывно. Но как-то раз, испытав особо жестокий приступ вертикального мышления, его коллеги-волшебники пришли к дружному выводу, что проблему казначея всё-таки можно решить. Главное найти формулу, которая заставит его постоянно галлюцинировать, что он абсолютно в здравом уме. Кстати, широко распространённая галлюцинация, которой страдает большинство людей, И эта идея действительно сработала Правда, после нескольких неудачных попыток На определенном этапе казначей несколько часов к ряду считал себя книжным шкафом Зато теперь он непрерывно галлюцинировал, будто является университетским казначеем Это почти оправдывало побочные эффекты, а в частности, его уверенность в том, что он умеет летать Пшш! Вообще, на просторах множественной вселенной подобная уверенность не такой уж и редкий случай, особенно после приёма местного эквивалента пилюль из сушёных лягушек. Съев пару таких таблеток, человек нередко решает, что тяготение это дело наживное. В результате он доставляет массу хлопот элементарной физике, а на улице внизу возникает небольшая транспортная пробка. Но когда о способности летать галлюцинирует волшебник, все обстоит несколько иначе. «Казначей! Сию минуту спускайся!» Пролаял в мегафон арканцлер Наверн Чудакули. «Ты прекрасно знаешь, я запретил тебе взлетать выше стен!» Казначей пошел на посадку в сторону лужайки. Той меня звал арканцлер. Чудакули помахал перед ним листом бумаги. Ты как-то говорил, что мы тратим ему денег на гравёров, верно? Приложив некоторые усилия, казначей переключил свой мозг на более или менее нормальную скорость. Говорил я: "Да, обвинил нас в подрывании бюджета. Именно так и выразился, как сейчас помню. Некоторое время коробка передач, заменявшая казначею мозг, натужно скрипела. Наконец одна из шестерёнок зацепила другую. О, да, да, да. Как верно, согласился казначей со щелчком на место встала ещё одна шестерёнка. Целое состояние. Каждый год Гильдия граверов А вот этот парень заявляет Арк-канцлер сверился с листком Что у него каждая тысяча слов Доллар При заказе не менее десяти копий Это дешево? По-моему У него что-то не то с резьбой Арк-канцлер сказал казначей, наконец заставив свой голос звучать льстиво и успокаивающе. Как он знал из собственного опыта, при разговоре с чудакули это было самым разумным поведением. Такой мизерной суммы не хватит даже на то, чтобы оправдать сам шит. А ещё, здесь говорится, зашуршала бумага. Размер букв до 10 кегля. сообщил Чудаколе. Казначей на мгновение потерял над собой контроль. Да этот человек просто чудакнутый? Э, что? Прости, арканцлер. Я хотел сказать, такого быть не может. Даже если предположить, что кто-то способен вырезать столь мелкие буковки, дерево начнёт крошиться уже после двух отпечатков. Судя по всему, ты в этом хорошо разбираешься. Мой двоюродный дедушка был гравёром, арканцлер. Счета за гравёров одна из основных статей расхода, как тебе хорошо известно. Не хочу хвастать, но с полной уверенностью могу сказать, мне удалось снизить цены гильдии до самого Я, а ага, и теперь ты посещаешь каждый их ежегодный кутёж. Ну, университет крупный заказчик. Естественно, он получает приглашение на официальный банкет. А я, как человек, занимающий не последнюю должность, считаю частью своих обязанностей 15 баллов, как я слышал. И, конечно, соблюдая нашу политику поддержания дружеских отношений с городскими гиль, не считая орешков и кофе. Казначей замялся. Порой арк-канцлер был туп как пробка, но порой демонстрировал очень неприятную для собеседника проницательность. «Проблема в том, арк-канцлер, — попытался объяснить он, — что мы всегда возражали против использования подвижных литер». по магическим причинам. Ведь да, да, знаю, перебил его арканцлер. Но каждый день появляется что-то новое, какие-то бланки, таблицы, и боги знают, что ещё. Ненавижу все эти бумаги. Они и только кабинет засоряют. Да, арканцлер. Поэтому ты рассовываешь их по ящикам, а ночами выбрасываешь в окно. «Чистый стол, чистый ум!» — наставительно произнес арк-канцлер и сунул листовку в руку казначея. «Почему бы тебе не сбегать с туда? Вдруг это не пустое сотрясание воздуха? Подчеркиваю, сбегать, а не слетать. Большое спасибо!»